Глава шестнадцатая. Бездомные. Темнота в аббатстве была полной. Тишина нарушала лишь неровное дыхание Саймона. Затем Скоди снова заговорила, и на этот раз ее голос совсем не походил на сладкий шепот. «Вставай!» Какая-то сила начала его тянуть, оказывая давление, мягкая как паутина, но сильная точно железо. Против его собственной воли у Саймона напряглись мышцы, и он начал сопротивляться. Еще мгновение назад он отчаянно хотел встать, а теперь изо всех сил старался лежать неподвижно. «Почему ты со мной сражаешься?» — раздраженно спросила Скоди и провела холодной рукой по его груди, потом опустила ее к животу. Саймон отчаянно дрожал, дернулся, потерял контроль над своими конечностями, и воля девушки сжала его, как кулак. невероятная и одновременно неосязаемая сила заставила его встать на ноги и он покачнулся в темноте пытаясь восстановить равновесие мы отдадим им меч ворковала скоди черный меч о мы получим такие чудесные подарки где мои друзья прохрипел саймон тише глупеешь иди во двор саймон побрел через комнату беспомощно спотыкаясь и налетая на разные препятствия, точно марионетка, которой управляет не слишком умелый кукловод. Сюда! — позвала Скодди. Входная дверь аббатства распахнулась на скрипучих петлях, наполнив комнату зловещим красным светом. Скодди стояла в проеме, и ветер развивал ею светлые волосы. — Иди же, Саймон! Какая ночь! Дикая ночь! Костер во дворе стал еще больше и выше, чем когда Саймон с друзьями сюда пришли. Огромный огненный маяк достигал в высоту покатой крыши и заливал алым светом потрескавшиеся стены аббатства. Дети Скодди, маленькие и постарше, все до одного бросали в костер самые разные предметы. Сломанные стулья, куски мебели, собранный в лесу неподалеку хворост, который окутывал шипящий пар. На самом деле усердные хранители огня, казалось, швыряли в него все, что им попадалось под руки. Камни, кости животных, старые горшки и осколки цветного стекла из разбитых окон аббатства. Когда языки пламени с ревом взмывали вверх под порывами ветра, в глазах детей отражался его свет, и они начинали сиять, словно глаза лисиц. Саймон, спотыкаясь, вышел во двор. скотди шагала за ним, не отставая ни на шаг. И тут ночь разорвал жалобный вой, горе сны и одинокий. Медленно, точно лежащая на солнце черепаха, Саймон повернул голову в сторону зеленоглазой тени, сидевшей на вершине холма, нависшего над поляной. Когда волчица подняла морду и снова завыла, Саймон почувствовал, что его наполняет надежда. «Кантака!» — позвал он, ее имя как-то странно прозвучало, слетев с непослушных губ. Волчица не стала приближаться, оставаясь на вершине холма, снова завыла. И в ее голосе Саймон услышал страх и отчаяние, как будто она сказала ему об этом на человеческом языке. — Мерзкое животное! — с отвращением заявила Скодди. — Они поедают детей и кричат на луну. — Эта тварь не сумеет подойти к дому, Скодди. Ей не по силам разрушить заклинание. Она посмотрела тяжелым взглядом в глаза волчицы, и лайконтаки превратился в стон боли. А еще через мгновение она повернулась и скрылась из вида. Саймон выругался про себя и снова попытался высвободиться, но по-прежнему оставался слабым, как новорожденный котенок, которого сильная рука держит за шкирку. Ему принадлежала только голова, но каждое движение давалось с огромным трудом. Он медленно повернулся в поисках Бинабика и Слудига и замер, широко раскрыв глаза от ужаса. Он увидел две кучи бесформенного тряпья, одну большую, а другую поменьше на замерзшей земле у стены со сгнившей штукатуркой перед входом в аббатство. Саймон почувствовал, как слезы на его щеках превратились в жалящие льдинки, когда что-то заставило его повернуть голову обратно и сделать еще один послушный шаг к костру. «Подожди», — сказала Скодди. Ее огромная ночная рубашка хлопала на ветру, и Саймон заметил, что она босиком. — Я не хочу, чтобы ты оказался слишком близко. Ты можешь обгореть и испортиться. — Встань вон там! Она махнула пухлой рукой на место в нескольких шагах от нее. Как будто он стал продолжением ее руки, Саймон вдруг понял, что неуверенно шлепает по растаявшей земле в ту сторону, которую Скодди указала. «Врем — Врем! — крикнула Скодди, которая, оказалась находилась в маникально прекрасном настроении. — Где веревка? «Ты куда подевался, Врен?» Темноволосый мальчишка выскочил из двери аббатства. Держи, Скодди, «Свяжи его хорошенькие запястья!» Врен бросился вперед, скользя по замерзшей земле, схватил безжизненные руки Саймона, заломил их за спину и старательно связал длинной веревкой. «Почему ты это делаешь, Врен?» задохнувшись, спросил Саймон. «Мы же были добры к тебе!» Хирка проигнорировал его вопрос. только сильнее затянул узлы. А когда закончил, положил маленькие руки Саймону на бедра и толкнул его туда, где лежали скорчившись Бинабик и Слодик. Как и у Саймона, у обоих руки были связаны за спиной. Бинабик открыл глаза, посмотрел на Саймона, его белки сверкнули в тени. Слодик дышал, но был без сознания. На светлой бороде замерзла струйка слюны. «Друг Саймон», — прохрипел Бинабик. с трудом выговаривая каждое слово, потом сделал вдох, как будто собрался еще что-то сказать, но вместо этого замолчал. Скотди наклонилась посреди двора и принялась рисовать круг на рыхлявшем снегу, посыпая его красноватым порошком, зажатым в кулаке. Закончив, она стала выводить руны на мягкой земле, высунув кончик языка, точно старательный ребенок. Врен стоял в нескольких шагах от Скотди, и переводил взгляд с нее на Саймона и обратно, и на его лице застыла животная настороженность. Дети, закончившие подкармливать костер, сгрудились возле стены аббатства. Одна из самых маленьких девочек села на землю в своей тоненькой тунике и начала тихонько всхлипывать. Мальчик постарше небрежно погладил ее по голове, как будто хотел успокоить. Все дети завороженно наблюдали за движениями Скодди. Ветер превратил огонь в огромный, будто живой, столб огня, раскрасившего их серьезные маленькие лица в ярко-красный цвет. «Ну, и где Хонса?» — крикнула Скоди, которая выпрямилась и попыталась закутаться поплотнее в ночную рубашку. «Хонса!» «Я ее приведу, Скоди!» — вызвался Врен и скрылся в тенях возле угла аббатства. Но уже в следующее мгновение появился снова с черноволосой девочкой Хирка, На год или два старше его самого. Они несли вдвоем тяжелую корзину, которая то и дело ударялась о неровную землю, потом поставили ее возле распухших ног Скодди и быстро отошли к остальным детям. Врен тут же присел на корточки перед маленькой группой, достал из-за пояса нож и принялся нервно кромсать торчавший из мотка конец веревки. Саймон даже издалека чувствовал напряжение мальчика и рассеянно подумал, что не понимает причины. Скотти засунула руку в корзину и достала оттуда череп, челюсть которого держалась лишь на нескольких кусках высохшей плоти и казалось, будто безглазое лицо раскрыло от удивления рот. Тут только Саймон увидел, что огромная корзина доверха наполнена черепами и неожиданно понял, что произошло с родителями детей, и его онемевшее тело невольно содрогнулось. Но он ощутил это движение смутно, как будто его сделал тот, кто находился на некотором расстоянии от него. Рядом черноглазый Врен, задумчиво нахмурившись, продолжал резать веревку. С замиранием сердца Саймон вспомнил, как Скотти сказала, что кроме других обязанностей Врен разделывает и готовит для нее еду. Скотти выставила перед собой череп, Ее диковинно-привлекательное лицо стало полностью сосредоточенным. Так ученые изучают таблицы с формулами из высшей математики. Она раскачивалась из стороны в сторону, точно лодка в штормовом море, а ветер трепал ее ночную рубашку, и вдруг она запела высоким детским голосом. В яме, в яме, в яме в поле, где крот с мокрым носом поет песню холодного камня и земли и серых костей, Тихую песенку холода И темной длинной ночи И копает глубоко-глубоко, Где ползают белые черви И спят мертвецы, Глаза которых забиты землей, Где жуки откладывают Маленькие белые яйца, И их хрупкие черные лапки Скребут, скребут, скребут, А мрак, как капюшон, Накрывает всех, всех, Прячет их позор и имена, Имена мертвых, Все ушли, бежали, пустые ветра, пустые головы, а наверху травой заросли камни, поля заброшены и опустели. Все ушло, что знали они. И вот они плачут в глубине, стонут во сне. У них нет глаз, но они плачут, призывая то, что утеряно. В темноте они мечутся под мхом и сорняками в своих могилах. Ни господа, ни рабы. Они лишились лиц и славы, стремления к знаниям и своих имен. И все же они очень хотят вернуться и смотрят сквозь щели и трещины на тусклое солнце наверху и проклинают жестокую любовь и мир, лишённый жизни. Подумай о тревогах и борьбе ушедший ребенок или жена. Заботы, что их сжигали, ужасные уроки, что остались невыученными. и все же они мечтают вернуться, вернуться, вернуться, вернуться в дыре в земле под холмами, где кожа, кости и кровь превращаются в мягкую грязь, и гниющий мир поет. Песнь Скодди продолжалась, словно была бесконечной, по кругу вниз, точно черный водоворот в заросшем и забытом пруду. Саймон почувствовал, что тонет вместе с ней. Его тащит за собой ее настойчивый ритм, и вскоре пламя костра и обнаженные звезды и сияющие глаза детей соединились в полосы света, а его сердце по спирали начало погружаться в темноту. Сознание больше не ощущало связи ни с плененным телом, ни с действиями тех, кто его окружал. Шипение дурацкого шума наполнило его мысли. Смутные тени двигались по заснеженному двору, незначительные, как муравьи. И тут одна из теней взяла в руку какой-то круглый бледный предмет и швырнула его в костер, а след за ним горсть порошка. В небо потянулись пальцы малинового дыма, и Саймон больше ничего не видел. Когда дым расселся, костер горел, как прежде, но двор окутал тяжелый мрак. Красный свет, заливавший все строения, потускнел, словно старый закат в умирающем мире. Ветер прекратил дуть, но по земле обадства пополз страшный холод. И хотя тело практически больше Саймону не принадлежало, он почувствовал, как жуткая стужа проникает в его кости. — Приди ко мне, леди серебряная маска! — крикнула самая большая фигура. «Говори со мной, лорд Красные Глаза! Я хочу с вами обменяться! У меня есть красивая вещичка, которая вам понравится!» Ветер не вернулся, но костер начал раскачиваться из стороны в сторону, разбухая и содрогаясь, точно огромное животное, которое пытается выбраться из мешка. Холод стал еще сильнее, звезды потускнели, и в языках пламени появился темный рот и два черных пустых глаза. «У меня для вас подарок!» — ликующий крикнул кто-то большой, и Саймон, сознание которого ускользало, вспомнил, что ее зовут Скодди. Некоторые дети плакали, но их голоса звучали приглушенно, несмотря на необычную тишину и застывший воздух. Лицо в огне исказилось, Из распахнутого черного рта вырывался глухой сердитый рев, медленный и глубокий точно скрип горных корней. Если в нем и были какие-то слова, различить их не представлялось возможным, а через мгновение черты начали мерцать и рассеиваться. «Останься — Останься! — крикнула Скодди. — Почему ты уходишь? Она принялась дико озираться, размахивая руками, и восторг покинул ее лицо. «Меч!» — завопила она, повернувшись к детям. «Прекратите реветь, тупые овцы! Где меч? врем «Внутри? Скоди!» — ответил мальчик. Он держал на коленях одного из младших детей. Несмотря на диковинное ощущение дезориентации или благодаря ему, Саймон не мог не обратить внимания на худые обнаженные руки Врена под оборванной курткой. принеси его, придурок!» — выкрикнула Скодди, подпрыгивая на месте, отохватившей ее дикой ярости. Лицо в языках пламени уже почти исчезло. «Неси сюда!» — Врен вскочил. Малыш соскользнул с его колен на землю, и его плач влился в общую какофонию. Врен вошел в дом, а Скодди снова повернулась к ревущему пламени. Вернись, вернись ко мне, умоляла она исчезавшее лицо. У меня есть подарок для моего лорда и моей леди. Саймон почувствовал, что хватка Скоди слегка ослабла, и он снова возвращается в свое тело. Диковинное ощущение, будто он надевал плащ из мягких щекочущих перьев. Врен появился в дверях, и на его бледном лице застыло серьезное выражение. Слишком тяжелый, крикнул он. «Хонса! Энди! Остальные! Идите сюда! Помогите мне!» Несколько детей подползли по снегу к двери аббатства, постоянно оглядываясь на ревущее пламя и размахивавшую руками Скодди, и точно строй испуганных гусят отправились за Вреном в темноту. Скодди снова посмотрела безумными глазами на Саймона. «Это же твой меч!» Лицо исчезло из пламени костра, Но звезды, бледные, словно льдинки, по-прежнему едва заметно светили на небе, а огонь в костре продолжал танцевать имитация, неподвластный ветру. Ты знаешь, как его взять? Знаешь ведь? Ее взгляд был почти невыносимым. Саймон промолчал, изо всех сил, внутренне сражаясь с языком, Который норовил начать что-то лопотать, точно он превратился в бессмысленного пьяницу, готового открыть этим жутким глазам все мысли, что у него имелись. «Я должна отдать им меч!» — зашипел Скодди. «Они его ищут, я знаю!» «Так мне сказали мои сны!» «Лорд и леди сделают меня сильной!» Она начала смеяться пронзительно, как девчонка, И этот звук напугал Саймона не меньше, чем все остальное, что с ним произошло после захода солнца. — О, красавчик Саймон! — хихикала она. — Какая дикая ночь! Принеси мне свой черный меч! Она повернулась и крикнула в пустой дверной проем. — Врен! Иди сюда, развяжи ему руки! Врен выскочил наружу, сердито хмурясь. — Нет! — закричал он. — Он плохой! Он убежит! Он тебя обидит! Лицо Скоди превратилось в злую маску. «Делай, что я говорю, Врен. развяжи его!» Мальчишка, охваченный яростью, бросился вперед, и Саймон заметил у него на глазах слезы. В следующее мгновение он грубо схватил Саймона за руки, засунул нож между веревками и, задыхаясь, начал их пилить. Когда путы Саймона упали на землю, Хирка повернулся и бросился назад в аббатство. Саймон встал и принялся медленно растирать запястье, думая о том, что может просто убежать. Скоди стояла к нему спиной и, умоляющий что-то лопотала, обращаясь к костру. Краем глаз он посмотрел на Бинабика и Слудига. Реймер по-прежнему не шевелился, но тролль пытался снять веревки. — Возьми, возьми меч и беги, друг Саймон! — прошептал Бинабик. Мы спасемся как-нибудь! Голос Кодди разорвал темноту ночи. — Меч! Саймон почувствовал, что он беспомощно отворачивается от своего друга, не в силах сопротивляться воле Скодди, и зашагал в сторону аббатства, как будто его толкала невидимая рука. Внутри дети столпились у темного угла камина и безрезультатно пытались сдвинуть шип с места. Врен еще больше помрачнел, когда появился Саймон, но уступил ему дорогу. Саймон опустился на колени перед жестким, неровным свертком из тряпок и шкур и развернул меч, чувствуя, что руки у него стали совсем неуклюжими. Когда он ухватился за рукоять, обернутую веревками, огонь костра проник внутрь через дверь и раскрасил черную поверхность меча яркими красными полосами. Меч задрожал в руке Саймона, удивив его неожиданным и новым ощущением. почти похожим на голод или предвкушение. Впервые за все время Саймон почувствовал, что шип — это нечто невероятно и отвратительно чуждое, но не мог не выпустить его из рук, не бежать. Он поднял меч. Клинок не показался ему невыносимо тяжелым, как бывало иногда, но обладал диковинным весом, словно Саймону пришлось вытаскивать его из ила со дна пруда. Он почувствовал, что необъяснимая сила толкает его к двери. Каким-то непостижимым образом, хотя Скотти его не видела, она по-прежнему могла заставлять его двигаться, словно соломенную куклу. Он позволил ей вывести себя на залитый алым светом двор. — Иди сюда, Саймон! — позвала она, широко расставив руки, словно любящая мать, когда он вышел из двери. — Иди сюда, встань со мной рядом. — У него меч! — закричал с порога Врен. Он тебя обидит! Скоди пренебрежительно рассмеялась. — Ничего он не сделает. Скоди слишком сильная. Кроме того, он мой новый любимчик, и я ему нравлюсь. Так ведь? Она протянула к Саймону руку, и он почувствовал, что шип до предела наполняет жуткая, медлительная жизнь. — Только не разрывай круг, — весело сказала она, как будто они во что-то играли. Потом схватила Саймона за руку и потянула к себе, помогая поднять неуклюжую ногу и перешагнуть через круг из красной пыли. Теперь они смогут увидеть меч. Скоди триумфально сияла. Потом положила розовую пухлую руку поверх его рук, крепко сжимавших рукоять шипа, другую обвела вокруг его шеи и прижала Саймона к огромной груди и животу. Жар от костра размягчил его, как воск. Огромное тело Скоди душило точно в лихорадочном сне. Саймон был на голову ее выше, но не мог сопротивляться, словно превратился в младенца. Что она за ведьма такая? Раскачиваясь из стороны в сторону, но не выпуская его, Скоди принялась выкрикивать слова на риммерспаке, и в пламени костра снова начали появляться черты жуткого лица. Сквозь слезы, выступившие на глазах из-за жара огня, Саймон увидел шевелившийся черный рот, который открывался и закрывался точно у акулы, и его окутало ощущение жуткого холодного присутствия. Оно изучало их, принюхивалось с терпением хищника. Неожиданно раздался громоподобный голос, и на сей раз Саймон различил слова в переплетении звуков, незнакомые и чужие. от которых у него заболели зубы. Скотти вскрикнула от возбуждения. — Это один из высших слуг лорда Красные Глаза, как я и надеялась. — Смотрите, господин, смотрите! Подарок, который вы хотели получить! Она заставила Саймона поднять меч и взволнованно уставилась на тень, двигавшуюся в пламени, когда та снова заговорила. — Он меня не понимает. — прошептала Скодди, прижимаясь губами к шее Саймона, с уверенностью до любовницы. — Он не может найти правильную дорогу. Я этого боялась. Моих заклинаний недостаточно. — Скодди придется сделать кое-что, чего она не хотела. Она отвернулась от костра. — Вриан, нам нужна кровь. Возьми чашу и принеси мне кровь высокого. Саймон попытался кричать и не смог. От жара внутри круга тонкие волосы Скодди окутывали ее лицо точно клочья бледного дыма. Глаза стали холодными, какими-то нечеловеческими, точно осколки кувшина. «Кровь! Врем!» Мальчик стоял над слодигом, держа в одной руке глиняную миску и приставив к шее Риммера нож, казавшийся огромным в его маленьких пальцах. Не обращая внимания на бинабика, который извивался на земле рядом с ним, Врен повернулся к Скоди. «Все правильно, Большого!» — крикнула Скоди. «Я хочу оставить себе маленького. Поторопись, Врен, тупой придурок! Мне нужна кровь для костра, немедленно, иначе посланник уйдет!» Врен поднял нож. «И неси ее осторожно!» — снова закричала Скоди. «Ты не должен пролить ни капли внутри круга!» Ты же знаешь, что малыши вылезают наружу, когда звучат заклинания, и какие они голодные. Мальчик Хирка неожиданно резко развернулся и медленно направился в сторону Скоди и Саймона, а его лицо исказилось от ярости и страха. — Нет! — взвизгнул он, и на мгновение у Саймона появилась надежда, что мальчишка собрался напасть на Скоди. — Нет! — снова завопил Врен, размахивая ножом, не обращая внимания на слезы, которые текли по его щекам. «Зачем они тебе? Зачем тебе он?» Врен замахнулся ножом на Саймона. «Он слишком старый, Скоди. Он плохой. Не такой, как я». «Ты что такое творишь, Врен?» Скоди испуганно прищурилась, когда Врен прыгнул вперед в сторону круга, и нож в его руке, от которого отражался алый свет костра, взлетел вверх. Саймон почувствовал обжигающую боль в мышцах, когда попытался увернуться от ножа врена но его держала на месте каменная рука пот заливал глаза он не может тебе нравиться визжал врен с хриплым криком саймон сумел сдвинуться в сторону настолько что нож направленный в ребра не достиг цели но оставил на спине след холодной серебристой боли нечто в пламени костра взревело точно разъяренный бык а потом Саймона окутал мрак, погасивший звезды. Эолир оставил ее на мгновение одну, а сам вернулся через огромную дверь назад, чтобы взять еще одну лампу. Пока Мегвин, охваченная ликованием, ждала возвращения графа Надмулаха, она разглядывала каменное строение в пещере внизу и чувствовала, что с ее плеч свалился огромный груз. Вот он, город Ситхи. древних союзников-эрнистирицев. Она его нашла. В какой-то момент Мегвин начала думать, что Эолер и все остальные правы, и она сошла с ума. И вот теперь она смотрит на творения могущественных ситхи. Все началось с беспокойных снов, которые без того были темными и хаотичными, наполненными страдающими лицами тех, кого Мегвин любила. Потом среди них стали появляться другие образы. Она видела прекрасный город, украшенный знаменами, город цветов и завораживающей музыки, прятавшиеся от войны и кровопролития. Впрочем, эти картины, всегда появлявшиеся в последние, ускользавшие мгновение сна и так отличавшиеся от кошмаров, все равно ее не успокаивали. Как раз наоборот, они были такими яркими и красочными, полными диковинных чудес, что Мегвин начала опасаться за состояние своего разума, а вскоре во время своих блужданий по тоннелям Грианспога, одного из девяти городов Ситхи, она начала слышать шепоты в глубинах земли, поющие голоса, не похожие ни на что, из пережитого ею прежде. Мысль о древнем городе набирала силу и расцветала, пока не стало намного важнее всего, что происходило там, где светит солнце. Его сияние несло зло, Дневная звезда была маяком беды, светильником, который поможет врагам Эрнистира найти и уничтожить ее народ. И только в самых глубинах горы, среди корней земли, недоступных для жестокой зимы, где все еще жили боги и герои прежних времен, они могли чувствовать себя в безопасности. Сейчас Мегвин стояла над этим фантастическим городом, ее городом. и ее наполняло огромное чувство удовлетворения. Впервые с тех пор, как ее отец-король Эрнестир Лут отправился сражаться со Скалли, Таном Кальцкрика по прозвищу Острый Нос на Мегвинс не зашли мир и покой. Да, каменные башни и купола в скалистом каньоне внизу не слишком походили на наполненный воздухом летний город из снов, но не вызывало сомнений, что перед ней Творение нечеловеческих рук, к тому же находящиеся в местах, куда с незапамятных времен не ступала нога ни одного эрнистирийца. И если здесь жили не ситхи, тогда кто? Разумеется, иначе и быть не могло, и это не вызывало сомнений. — Мегвин! — позвал Эолер, скользнув в полуоткрытую дверь. — Вы где? — услышав беспокойство в его голосе, Мегвин мимолетно улыбнулась, но так, чтобы он ничего не заметил. — Здесь, разумеется, граф. Там, где вы велели мне оставаться. Он подошел к ней и, встав рядом, посмотрел вниз. — Боги камней, — сказал он, качая головой. — Это настоящее чудо. Мегвин снова улыбнулась. — А чего еще можно ждать от такого места? Давайте спустимся и отыщем тех, кто здесь живет. Вы же знаете, что нашему народу очень нужна помощь. Эолейр осторожно на нее посмотрел. «Принцесса, я очень сомневаюсь, что там кто-то живет. Вы видите движение внизу, и нигде нет света, если не считать наших факелов. А с чего вы взяли, что мирные не могут видеть в темноте?» заявила она, рассмеявшись над глупостью мужчин вообще, и даже таких умных, как граф Эолейр. Сердце так отчаянно колотилось у нее в груди, что смех грозился вот-вот вырваться на свободу. Безопасность! Какая головокружительная мысль! Кто или что сможет причинить им вред в объятиях древних защитников Эрнистира? — Хорошо, миледи, — медленно проговорил Эолейр. — Мы немного спустимся вниз, если этой лестнице можно доверять. Но ваши подданные за вас беспокоятся. Он поморщился. «И я тоже. Мы должны быстро вернуться в пещеру. Мы всегда можем прийти сюда снова, прихватив с собой еще людей». «Конечно», — Мегвин махнула рукой, показывая, как мало ее волнуют его доводы. «Они вернутся сюда со всеми ее людьми и навечно здесь поселятся. И тогда ни Скали, ни Элиас, ни пропитанные кровью безумцы, живущие наверху, не смогут до них добраться». Эолер взял Мегвин за локоть и с почти смешной осторожностью направил к лестнице. Ей же ужасно хотелось броситься вниз по вытесанным из грубого камня ступеням. Разве кто-то мог причинить им здесь вред? Они спускались точно две маленькие звезды в громадную пропасть, и пламя их факелов отражалось от бледных каменных крыш внизу. Эхо их шагов разгуливало по огромной пещере, отскакивала от невидимого потолка, бесконечное число раз повторялось и возвращалось к ним легким топотом, подобным шороху бархатных крыльев миллиона летучих мышей. Несмотря на завершенность, город походил на скелет. Соединенные между собой дома были отделаны каменными плитками самых невероятных цветов, от белоснежного до бесконечного многообразия оттенков песочного, жемчужного и пепельно-серого. Круглые окна смотрели на гостей невидящими глазами, улицы из гладко отполированного камня напоминали следы улиток, расползшихся в разные стороны. Когда они добрались до середины лестницы, Эолир остановился и прижал руку Мегвин к своему боку. В свете лампы его лицо, на котором застыло беспокойство, было почти прозрачным, и ей вдруг показалось, что она может прочитать все его мысли. — Мы зашли слишком далеко, миледи, — сказал Эолиэр. — Ваши люди наверняка уже нас ищут. — Мои люди? — переспросила Мегвин, отодвигаясь от него. — А разве они и не ваши тоже? Или вы теперь стоите намного выше простого племени напуганных жителей пещер, граф? — Вы прекрасно знаете, что я совсем не это имел в виду, Мегвин, — резко ответил он. — Мне кажется, я вижу боль в твоих глазах, Эолиэр, — подумала она. Неужели необходимость подчиняться безумной женщине причиняет тебе страдания? Как я могла быть такой дурой и любить тебя, зная, что могу, рассчитывать лишь на вежливую снисходительность в ответ? — Вы можете уйти, когда пожелаете, граф, — сказала она вслух. — Вы во мне сомневались? Теперь, возможно, боитесь встретиться с теми, чье существование отрицали? Что же до меня я никуда не собираюсь уходить и спущусь в этот город? изящное лицо Эолера наморщилось от раздражения. Когда он невольно испачкал подбородок сажей из лампы, Мегвин неожиданно стало интересно, как она сейчас выглядит. Долгие часы одержимости, когда она искала, копала, сражалась за совом на огромной двери, всплыли в ее сознании точно полузабытый сон. Сколько времени она провела внизу в недрах горы? Мегвин с нараставшим чувством ужаса. посмотрела на свои руки с засохшей грязью. Она действительно должна выглядеть как сумасшедшая, но принцесса тут же с отвращением прогнала эту мысль. Разве подобные мелочи имеют значение в такой знаменательный час? — Я не могу позволить вам здесь заблудиться, леди! — наконец сказал Эолейр. — Тогда идите со мной, или заставьте меня силой вернуться в ваш жалкий лагерь, Неожиданно ей самой не понравились собственные слова, но она не стала забирать их назад. К ее удивлению, Эолейра нисколько не рассердился. На его лице лишь появилось выражение усталого понимания. Боль, которую она видела в нем раньше, никуда не делась. Скорее спряталась где-то глубоко, просочившись на лицо. — Вы мне обещали, Мегвин. Перед тем, как я открыл дверь, вы сказали, что примете мое решение. — Я не думал, что вы не держите слово. Ваш отец никогда не нарушал свои клятвы. Мегвин обиженно от него отстранилась. — Не нужно попрекать меня отцом, — Эолер покачал головой. — И все же, миледи, вы обещали. Мегвин стояла и смотрела на Эолера. Что-то на его осторожном умном лице зацепило ее, и она не бросилась вниз по лестнице, как собиралась. Внутренний голос потешался над ее глупостью, но она ему не поддалась. — Вы только частично правы, граф Эолер, — медленно проговорила она. — Если вы не забыли, вам не удалось самому открыть дверь, и мне пришлось вам помочь. Он внимательно на нее посмотрел. — И что? — Компромисс. — Я знаю, вы считаете меня упрямой или еще того хуже, но мне по-прежнему нужна ваша дружба. — Вы прекрасно служили дому моего отца. — Значит, сделка? — Мегвин. Без всякого выражения спросил он. — Если вы согласитесь, чтобы мы спустились до конца лестницы, до того места, где мы сможем ступить на выложенную плитками улицу города, я развернусь и пойду с вами, если вы этого хотите. Обещаю. Устылая улыбка коснулась губ Эолейра. — Вы обещаете, да? — Клянусь стадом багбы. Мегвин прикоснулась грязной рукой к груди. Здесь внизу вам бы лучше поклясться черным Куамом, богом земли, покровителем рудокопов. Из его длинных волос, собранных в хвост, выскользнула черная лента и осталась лежать на плечах. Хорошо? Меня совсем не привлекает перспектива тащить вас вверх по лестнице против вашей воли. А вы бы и не смогли, заявила довольная Мегвин. Я слишком сильная. «Давайте, пошли быстрее. Как вы сказали, нас ждет мой народ?» Они начали молча спускаться. Меган наслаждалась безопасностью теней и скалистых гор. Эулер погрузился в собственные мысли. Они внимательно смотрели под ноги, чтобы не оступиться, хотя лестница была достаточно широкой. Ступеньки, выщербленные с трещинами, выглядели так, будто земля постоянно ворочалась в беспокойном сне. Но работа мастеров, великолепная и изысканная, производила огромное впечатление. Свет лампы вырывал из темноты сложные рисунки, которые, пересекая ступеньки, поднимались на стены над лестницей, изящные точно побеги молодых папоротников или крошечные пёрышки калибри. Мегвин не удержалась и с довольным видом повернулась к Эолейру. «Вы видите?» — она поднесла лампу к стене. «Разве простые смертные...» «Могли бы сотворить такое?» «Я вижу, леди», — мрачно ответил Эолир. «Но на другой стороне лестницы нет такой стены». Он показал на резко уходивший вниз склон каньона. Несмотря на расстояние, которое они преодолели, спускаясь по лестнице, до земли было еще довольно далеко, и падение вполне могло оказаться смертельным. «Пожалуйста, перестаньте так внимательно разглядывать рисунки. Вы можете упасть». «Я буду осторожна, граф», — Мегвин сделал реверанс. Эулер нахмурился, возможно, из-за ее легкомыслия, но лишь молча кивнул. Внизу огромная лестница раскрывалась точно веер, охватывая дно каньона. Когда они вышли из-под нависавших стен пещеры, казалось, будто свет их ламп потускнел, ему стало не под силу разгонять глубокий и всепоглощающий мрак. Здания, которые сверху представлялись хитроумными игрушками, Теперь выселись над ними, превратившись в фантастическое собрание окутанных тенями куполов и спиральных башен, уходивших в темноту, точно невероятной красоты сталагмиты. Мосты из будто живого камня протянулись от стен пещер к башням, обвивая их словно ленты. Из-за того, что различные части города соединялись узкими каменными переходами, складывалось впечатление, что это единое живое и дышащее существо, а не артефакт, построенный из безжизненного камня, однако не вызывало сомнений, что в нем никого нет. — Сидхи давно ушли отсюда, леди, если вообще когда-то тут жили, — мрачно сказал Эолиер. Но Мегвин показалось, что она услышала в его голосе нотку удовлетворения. — Пора возвращаться. Мегвин с отвращением на него посмотрела, Неужели в нем совсем нет любопытства? — В таком случае, что это? — спросила она, показывая на едва различимое сияние недалеко от центра, окутанного тенями города. И если не свет лампы, тогда я, Риммер. Граф внимательно посмотрел и осторожно проговорил. — Похоже, но вполне может быть и чем-то другим. Например, свет падает откуда-то сверху. — Я много времени провела в тоннелях, — ответила Мегвин, — и уверена, что солнце наверху давно зашло. Она прикоснулась к его руке. — Пойдемте посмотрим, Эолия, пожалуйста, но не будьте вы таким стариканом. Неужели вы сможете отсюда уйти, не выяснив, что там такое? Граф Надмулаха нахмурился, но она заметила и другие эмоции, пытавшиеся выбраться на поверхность. она не сомневалась что он тоже хотел знать что светится вдалеке именно его открытость завоевала ее сердце как он мог служить послом ко всем дворам светлого арда и одновременно быть безоблачно предсказуемым точно ребенок пожалуйста повторила она эулер проверил масло в лампах и лишь после этого ответил хорошо но только чтобы вы успокоились я не сомневаюсь что вы нашли место которая когда-то принадлежала ситхи или еще более древним людям, обладавшим утерянным в наше время мастерством. Они не смогут спасти нас от нашей судьбы. Как скажете, граф. Давайте поспешим. И она потянула его за собой в город. Несмотря на уверенность мегвин, каменные дорожки выглядели так, будто по ним уже давно никто не ходил, и на них лежал толстый слой пыли. Они шли довольно долго. Мегвин почувствовала, что ее воодушевление начинает отступать, и ей становилось невероятно грустно, когда свет ламп выхватывал из темноты высокие башни и открытые пространства. Она снова подумала про кости, словно они брели через изуродованную временем грудную клетку какого-то невозможного зверя. Шагая по извивавшимся улицам заброшенного города, Мегвин вдруг почувствовала, что он ее поглощает, и впервые невероятная глубина и бесконечные фарлонги камня между нею и солнцем показались ей гнетущими. Они прошли бесчисленное множество пустых отверстий в резных каменных фасадах, гладкие края которых говорили о том, что когда-то их плотно заполняли двери. Мегвин представила, что из темноты на нее смотрят глаза, не злобные, а наполненные печалью. Глаза, Следящие за нарушителями их покоя, скорее с сожалением, чем с гневом, оказавшись среди гордых руин, дочь Лута почувствовала невероятную тяжесть на сердце от того, чем не стало и никогда не станет ее народ. Несмотря на огромные, залитые солнцем поля, где они могли бы счастливо жить, эрнистирийские племена позволили загнать себя в горные пещеры. Эрнестирийцев бросили даже их боги. По крайней мере, ситхи сохранили о себе память в великолепно обработанном камне. Ее народ строил из дерева, и даже кусти воинов, оставшихся в долине и низкрич, исчезнут с лица земли по мере того, как будут проходить годы. И скоро от эрнистирийцев совсем ничего не останется, если только кто-то их не спасет. Но не вызывает сомнений, что никто, кроме ситхи, на такое не способен. И куда они ушли? Она была уверена, что они скрылись в глубинах земли, но теперь начала думать, что перебрались еще в какое-то место. Мегвин искоса посмотрела на Эолейра. Граф молча шагал рядом с ней, разглядывая великолепные башни, точно крестьянин, живущий на границе Серкойла и впервые оказавшийся в Эрнисдарке. Глядя на его лицо с тонким носом и растрепавшиеся черные волосы, Мегвин вдруг почувствовала, что любовь к нему вырвалась из того места, где, как ей казалось, она была спрятана, безнадежная и неоспоримая, причинявшая такую же боль, как горе. Воспоминания вернули Мегвин на двадцать лет назад, когда она увидела его впервые. Она была тогда еще совсем девчонкой, но уже высокой, как взрослая женщина, с отвращением вспоминала Мегвин. Она стояла за троном отца в большом зале в Таиге, когда граф Надмулаха прибыл, чтобы принести традиционную клятву верности королю. В тот день он казался ей таким молодым и стройным, с блестящими, как у Лиса, глазами, явно нервничал, но его переполняла невероятная гордость. Казался молодым? На самом деле он был молодым, не больше двадцати двух лет, и отчаянно сражался с весельем юности. Он поймал взгляд Мегвин, которая с любопытством посматривала на него через высокую спинку кресла Лута, и она стала пунцовой от смущения. Эволейр улыбнулся, продемонстрировав ей ослепительно белые, маленькие острые зубы, и у нее появилось ощущение, будто он нежно откусил кусочек ее сердца. Разумеется, Мегвин знала, что для него это ничего не значило. Она была тогда совсем девчонкой, но уже знала, что ее ждет судьба неуклюжей королевской дочери и старой девы, женщины, которая все свое внимание отдает свиньям и лошадям и птицам со сломанными крыльями, а еще постоянно что-то сбрасывает со стола, потому что не умеет изящно ходить, сидеть и вести себя, как пристала настоящей даме. Нет, конечно, он просто улыбнулся девчонке с широко раскрытыми глазами, но его невольная улыбка навсегда поймала ее в такие прочные сети, что она не могла их разорвать. Ее размышления прервались, когда ограниченная с двух сторон стенами дорога, которую они выбрали, закончилась у широкой приземистой башни, украшенной вырезанными в камне ползучими растениями и прозрачными цветами. Настя распахнутая дверь напоминала черный беззубый рот. Аулер с подозрением посмотрел на окутанный тенями вход, прежде чем подойти к нему и заглянуть внутрь. Башня оказалась на удивление просторной, несмотря на тени, висевшие у входа. Лестница, засыпанная мусором, уходила вверх у одной из внутренних стен, другая по периметру всей башни шла вниз, в противоположную сторону. Когда они направили лампы на вход, мерцание света, почти совсем неразличимое, озарило то место, где лестница, которая вела вниз, исчезала из вида. Мегвин сделала глубокий вдох. Она, на удивление, не испытывала страха, оказавшись в столь невероятном месте. — Мы повернем назад, как только вы скажете. — Та лестница слишком опасна, — ответил Эолиер. — Нам следует повернуть назад. Он колебался, сражаясь с любопытством и ответственностью. Теперь уже не вызывало сомнений, что внизу что-то светилось. Мегвин посмотрела на слабый лучик, но промолчала. «Мы немного пройдем по другой». Они шли по уходившей вниз винтовой лестнице около фарлонга, пока не оказались, наконец, в широком проходе с низким потолком. Стены и сам потолок... Украшали резные ползучие растения, трава и цветы, которые могли жить только наверху, под голубым небом и солнцем. На каменном гобелене рядом с ними бесконечно переплетались стебли и виноградная лоза. Несмотря на огромные размеры панелей, рисунки нигде не повторялись. Да и сами картины были составлены из разных камней, невероятных цветов и оттенков, которых оказалось великое множество. однако они не являлись мозаиками из-за отдельных плиток, в отличие от пола. Скорее складывалось впечатление, что сам камень обрел четкие и приятные очертания, как живая изгородь в саду, где стараниями садовников повторяла форму животных или птиц. «Клянусь богами земли и неба», — выдохнула Мегвин. «Мы должны повернуть назад, принцесса», — однако в голосе Эолера. Не прозвучало особой убежденности. Здесь, на огромной глубине, время, казалось, замедлило свой бег или почти остановилось. Они пошли дальше, молча разглядывая поразительные, вырезанные из камня картины. Наконец свет их ламп заглушило рассеянное сияние в дальнем конце тоннеля. Когда Мегвин и Эолер из него вышли, они оказались в огромной пещере, где окутанный тенями сводчатый потолок терялся где-то далеко наверху. Они стояли на широкой площадке над огромной, но не глубокой каменной чашей. По всему периметру арены, шириной в три броска камня, шли скамейки из рассыпавшегося халцедона, как будто когда-то здесь устраивали разнообразные зрелища или поклонялись богам. В открытом центре чаши сиял дымчатый белый свет. подобный слабому солнцу. — Куам и Бринюх! — тихо выругался Эулер, в голосе которого появился намек на страх. — Что это такое? Посреди арены на алтаре из тусклого гранита стоял огромный кристалл с острыми углами, мерцавший, словно блуждающие огни на кладбище. Сам камень был молочно-белого цвета, с гладкими плоскостями и грубыми краями, точно неровный кусок кварца. Его диковинный нежный свет медленно становился ярче, потом газ и снова разгорался. В результате древние скамьи, расположенные к нему ближе остальных, пропадали из вида и появлялись снова. Когда мегвин с Эолером подошли к необычному предмету, на них пролился его бледный свет, и холодный воздух стал заметно теплее. У Мегвин на мгновение перехватило дыхание от причудливого великолепия, открывшегося ее глазам. Они с Эулером долго смотрели в снежное сияние, наблюдая, как нежные цвета в глубине камня быстро, точно ртуть, сменяют друг друга. Желтый и коралловый, и бледно-лавандовый. «Как же красиво!» — сказала, наконец, Мегвин. «Да...» Завороженные потрясающим зрелищем, они стояли не в силах сдвинуться с места, а потом с очевидной неохотой граф Надмулаха отвернулся и сказал «Но здесь больше ничего нет, миледи, ничего». Однако прежде чем Мегвин ему ответила, белый камень неожиданно ярко вспыхнул, его сияние начало набирать силу и расцветать, словно родилась новая звезда, и вскоре ослепительный свет заполнил всю пещеру. Мегвин попыталась сориентироваться в море, наводившего ужас великолепия, и протянула руку к Эолейру. Но слепящий свет стер черты лица графа над Мулаха, сделав их почти неразличимыми. Дальняя от Мегвин сторона тела скрылась в тени, и он стал казаться половиной человека. «Что происходит?» — вскричала она. «Камень горит?» «Мелиади!» Эолеер попытался ее схватить и отащить подальше от ослепительного сияния. «Дети Руяна!» Мегвин от неожиданности шарахнулась назад и оказалась в надежных руках Эолеера. Камень заговорил женским голосом, который окружил их со всех сторон, как будто слова произнесли сразу много ртов. «Почему вы мне не отвечаете?» Вот уже три раза я отправляла вам свои призывы. У меня больше нет моей силы, и я не могу воззвать к вам снова. Язык, на котором говорила женщина, был незнаком Мегвин, но каким-то непостижимым образом она его понимала, как родной, эрнистерийский. А голос звучал так отчетливо и ясно, словно женщина находилась у нее в голове. Неужели ее настигло, наконец, безумие, которого она так опасалась? Однако Эолир тоже прижал руки к ушам, он, как и она, слышал этот нечеловеческий голос. «Народ Руяна, я умоляю вас, забудьте о древней вражде и своих обидах. Гораздо более страшный враг угрожает всем нам». Казалось, женщина говорила, прикладывая огромные усилия. В ее голосе звучали усталость и печаль, но еще и намек на огромное могущество, силу, от которой у Мегвин по телу побежали мурашки. Она прикрыла глаза расставленными пальцами и прищурилась, стараясь заглянуть в самое сердце ослепительного сияния, но ничего не увидела. Свет, хлеставший ее, толкал точно порыва ветра. Неужели кто-то стоит посреди этого ошеломляющего света? Или, может быть, странные слова произносит сам камень? Мегвин вдруг поняла, что сочувствует тому, кто или что, с таким отчаянием зовет кого-то, и одновременно пыталась прогнать безумную мысль об ожившем камне. — Кто вы? — крикнула она. — Почему вы в камне? Уходите из моей головы! — Что? — «Наконец сюда пришел кто-то! Да будет благословен сад!» Неожиданно в голосе появилась надежда, Которую на мгновение заменила усталость. «О, моя древняя родня! Черное зло угрожает земле, которую мы удочерили. Мне очень нужны ответы на мои вопросы. Они могут спасти всех нас, леди!» Мегвин наконец заметила, что Эолер крепко держит ее за талию. Оно не причинит мне вреда, сказала она ему, и немного приблизилась к камню, пытаясь выбраться из его сильных рук. Какие вопросы! крикнула она. Мы Ренестирецы. Я дочь короля Лута Облетина. А кто вы? Вы находитесь в камне? Вы здесь, в городе? Свет, который испускал камень. потускнел и начал мерцать. После паузы голос заговорил снова, но на сей раз звучал более приглушенно, чем раньше. — Вы тянукеда, я? — Я почти вас не слышу, — сказала женщина. — Слишком поздно. Вы исчезаете. Если вы все еще можете меня слышать и готовы помочь в борьбе с древним врагом, приходите к нам. В джао этину лодка в океане деревьев, единственное существующее поселение ситхи, находящееся в Альтхорте. Кто-то из вас должен знать, где он находится. Ее голос стал еще тише, пока не превратился в шепот, щекотавший уши мегвин. Ослепительное сияние камня превратилось в слабый свет. Многие ищут три великих меча. Послушайте меня, это может стать для всех нас спасением или уничтожит. Камень начал пульсировать. Больше мне ничего не смогла сказать роща ежегодного танца. Все листья будут петь. Отчаяние наполнило стихавший голос. Я потерпела поражение, стала слишком слабой. «Первая бабушка бессильна! Я вижу только приближение тьмы!» Тихие слова, наконец, совсем смолкли, и говорящий камень потускнел до бледного сияния прямо на глазах у Мегвин. Я не смогла ей помочь, Эолир. Она чувствовала себя опустошенной. Мы ничего не сделали, а ее наполняла такая печаль. Эолир мягко отпустил ее. — Мы недостаточно понимаем, чтобы кому-то помочь, миледи, — тихо сказал он. — Нам самим требуется помощь. Мегвин отошла от него, сражаясь со слезами гнева. Неужели он не почувствовал доброту и печаль той женщины? Мегвин ощущала себя так, будто она наблюдала, как прекрасная птица бьется в силках, а она ничего не может сделать. Повернувшись к Аулейру, Мегвин с удивлением увидела, двигавшиеся в темноте искры света, которые спускались по проходам, окутанные тенями арены. Эолер проследил за ее взглядом. — Щит Мурхага, однорукого бога! — выругался он. — Я был прав, когда не доверял этому месту. Он потянулся к мечу. — Встаньте за мной, Мегвин! — Прятаться от тех, кто может нас спасти? Она бросилась мимо его руки, пытавшейся ее удержать. Мерцавшие в темноте огни приближались. «Это, наконец-то, ситхи!» Огоньки розовые и белые начали метаться точно светлячки, когда она сделала шаг вперед. «Мирная!» — крикнула Мегвин. «Вы нужны вашим старым союзникам!» Слова, произнесенные шепотом из теней, явно слетали не с человеческих губ. Мегвин наполнила дикое возбуждение. Она уже не сомневалась, что сны ее не обманули. Новый голос заговорил на древнем эрнистерийском языке, которым люди не пользовались несколько веков. Как ни странно, в нем прозвучал намек на страх. Наши союзники превратились в кости и пыль, как и большинство соплеменников. Что же вы за существа, что не боитесь осколка? Говоривший и его товарищи медленно выступили на свет. У Мегвин, считавшей, что она готова ко всему, возникло ощущение, будто сама гора зашевелилась у нее под ногами, и она вцепилась в руку Эолейра, в которой тот держал меч, а граф Надмулаха зашипел от удивления. В первый момент их потрясли странные глаза незнакомцев, большие круглые, лишенные белков. Моргавшие в свете ламп четверо гостей походили на испуганных зверюшек из ночного леса. Ростом со взрослого мужчину, болезненно худые, они сжимали в длинных паучьих пальцах блестящие прутья из какого-то прозрачного драгоценного камня. Тонкие светлые волосы обрамляли тонкие лица с изящными чертами. Но одеты странные существа были в грубую одежду из шкур и пыльной кожи, обрезанную на коленях и локтях. Меча расшипением шипением покинул ножны, вспыхнув розовым светом в сиянии прозрачных прутьев. «Отойдите назад! Кто вы такие?» Ближайшее к нему существо отступило на шаг назад и остановилось. На его худом лице появилось, не вызывавшее сомнений, удивление. «Но это вы во владение вторглись наши!» «Ах да, вы дети Эрна, основателя Эрнистира!» «Как мы подозревали! Смертные!» Он повернулся и сказал что-то своим спутникам на языке, подобном шелесту песни. Они с серьезным видом кивнули, а потом четыре пары глаз, похожих на блюдца, снова обратились к Мегвин и Эолейру. «Нет, мы поговорили, и наши условия. Вы должны произнести ваши имена». Удивляясь тому, как обернулся ее сон, Мегвин выпрямилась, держась за руку Эолейра, и заговорила. «Мы... мы являемся... я Мегвин, дочь короля Лута. Это Эолейр, граф Надмулаха». Необычные существа принялись кивать головами на тонких шеях, снова заговорили между собой на своем мелодичном языке, а Мегвин и граф обменялись озадаченными, недоверчивыми взглядами. и повернулись, когда тот, кто с ними разговаривал, издал едва различимый звук. «Вы говорите с вежливостью. Значит, вы благородные люди своего народа. Это правда? И обещаете не причинять нам вреда? К сожалению, прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз имели дело с народом Эрна, и совершенно ничего про вас не знаем». Мы очень испугались, когда вы обратились к осколку. Эолер сглотнул и спросил: "Кто вы и что это за место?" Вожак незнакомцев долго на него смотрел, и в его огромных глазах отражался свет их ламп. Из Фидри это я. Моих спутников зовут Шовиней и Май Ан и Изхадра, моя добрая жена. Они по очереди склоняли головы, когда он их называл. Город называется Мезутуа, город дваров под Эрнестерийскими горами. Мегвин заворожили и Сфедри, и его друзья. Но в глубине ее сознания появилась неприятная мысль. Вне всякого сомнения, они были странными, но совсем не теми, кого она ожидала увидеть. «Вы не можете быть ситхи», — сказала она. «Где они? Вы их слуги?» На лицах странных существ с огромными глазами появилась тревога. Они сделали несколько шагов назад и принялись что-то обсуждать на своем музыкальном языке. Через пару мгновений Исфидри повернулся к Мегвин и Эолейру и заговорил немного резче, чем прежде. «Мы служили когда-то другим. Но с тех пор прошло много-много веков. Это они прислали вас за нами. Мы не вернемся». Несмотря на вызов, прозвучавший в голосе Иис Федри, в огромных печальных глазах и качавшейся голове было что-то жалкое. «Что вам сказал осколок?» Эолир, который ничего не понимал, покачал головой. «Простите нас. Если мы покажемся вам грубыми...» но мы никогда не видели подобных вам существ. Нас никто не отправлял на ваши поиски, мы даже не знали о вашем существовании. — Осколок? Вы имеете в виду камень? — спросила Амегвин. Он много чего говорил. Я попытаюсь вспомнить. Но кто же все-таки вы такие, если не ситхи? И Исфидри не ответил, но медленно поднял худую руку с хрустальным прутом, и направил его розовый холодный свет на место рядом с лицом Мегвин. «Глядя на вас, скажу, что народ Эрна не слишком изменился с тех пор, как мы, горная Тинукеда я, с ними встречались», — грустно проговорил он. «Как получилось, что о нас совсем забыли? Разве так много поколений смертных пришло в этот мир, а потом его покинуло?» «Ведь наверняка земля сделала всего несколько оборотов с тех пор, как ваши бородатые соплеменники с севера нас знали». Его лицо стало каким-то отстраненным. «Северяне называли нас «двернинги» и приносили подарки, чтобы мы делали для них красивые вещи». Эулеер сделал шаг вперед. «Вас наши предки называли «дамайни». Но мы думали, что это всего лишь легенды, или по крайней мере ваш народ давно исчез с лица земли. Вы дворы? И из федри слегка нахмурился. Легенды. Вы ведь принадлежите к народу Эрна, так? Как вы думаете, кто в ушедшие времена научил ваших предков в горах добывать полезные ископаемые? Это были мы, а имена Не имеют значимости. Некоторые смертные называют нас двары, другие — двернинги или домайни. Он медленно и печально помахал в воздухе тонкими пальцами. Всего лишь слава. Мы — Тинукеда и я. Мы пришли из сада, куда не сможем вернуться. Никогда. Эулейр убрал меч в ножны, тот звякнул, и эхо разнеслось по всей пещере. Вы искали мирных принцесса. Это странно, или даже и того больше. Город в самом сердце горы. Двары из наших древних легенд. Неужели мир под землей точно так же сошел с ума, как и тот, что находится наверху? Мигвин была удивлена едва ли не меньше Эолера, но не знала, что сказать. Она грустно смотрела на Дваров. Черная туча, которая на мгновение оказалась отступила, снова заполнила ее мысли. «Но вы не Сидхи, сказала она, наконец, ровным голосом. «Их здесь нет, и они нам не помогут». Спутники Иисфедри сдвинулись с места и образовали полукруг около Эолира и Мегвин, внимательно и с беспокойством за ними наблюдая, готовые в любой момент броситься бежать. «Если вы пришли зидая искать тех, кого вы зовете ситхи», — осторожно начал федри — «это наш огромный интерес, ведь мы здесь от них прячемся», — он медленно кивнул. «Давным-давно мы не захотели больше подчиняться их воле и высокомерной несправедливости, и бежали. Мы думали, они про нас забыли, но оказалось...» «Что ошиблись? Сейчас нас так мало, и мы невероятно устали, а они снова пытаются нас поймать». В глазах есфедри вспыхнул тусклый огонь. «Они даже зовут нас через осколок, свидетеля, который молчал много долгих лет. Они смеются над нами с помощью самых разных уловок, чтобы выманить. Вы прячетесь от ситхи?» Удивленно спросил Эулер, почему? Мы и правда когда-то им служили, дитя Эрна, но бежали от них. Теперь они хотят вернуть нас назад. Они говорят про мечи, чтобы завлечь нас. Им известно, что мы всегда любили создавать подобные вещи, а великие мечи лучшие из того, что мы сделали. Они спрашивают нас про смертных. «О которых мы никогда не слышали. Разве у нас сейчас могут быть какие-то отношения со смертными? Вы единственные, с кем мы встретились за целый век». Граф Надмулаха ждал, что Исфедри продолжит, но он молчал. И тогда Эолиер спросил. «Про смертных? Вроде нас. Кого из смертных вам называли? Женщина-зидая». которую зовут первая бабушка, несколько раз говорила про... двор коротко переговорил со своими спутниками. Про безрукого джошу Безрукого? О боги земли и воды! Вы имеете в виду джошу однорукого? Потрясенный Эолер не сводил снег глаз. О, святые небеса! Это настоящее безумие! Он тяжело опустился на одну из полуразрушенных скамеек. Мегвин плюхнулась рядом. В голове у нее и без того все спуталось от усталости и разочарования, и уже не осталось сил удивляться, но когда она отвернулась от робких огромных глаз озадаченных дваров и взглянула на Эолейра, она увидела на его лице выражение человека, которого ударила молния в его собственном доме. Саймон пришел в себя после полета через темное пространство и пронзительно вопивший ветер, который продолжал завывать, но по мере того, как мрак начал отступать, перед глазами у него расцветал красный свет. Вред, маленький идиот!» — визжал кто-то рядом. «Кровь попала в круг!» Саймон попытался сделать вдох, и почувствовал, как что-то на него давит, толкает вниз, и легкие отказываются подчиняться. На мгновение у него промелькнула мысль, что на него упала крыша. Пожар? Красный свет ревел и набирал силу. Неужели загорелся Хейхолд? Но тут он увидел огромную фигуру в чем-то белом, развивавшемся на ветру. Казалось, она вытянулась до самых верхушек деревьев и дальше устремилась в небо. Лишь через некоторое время он сообразил, что лежит на ледяной земле, а над ним стоит скотди которая на кого-то орет. Сколько времени! Мальчик по имени Врен с выпученными на смуглом лице глазами извивался на земле неподалеку от Саймона, прижимая обе руки к горлу. К нему никто не подходил и не прикасался, а он отчаянно колотил ногами по замерзшей земле. Где-то рядом завыла контака «Ты плохой!» — вопила Скодди, лицо которой стало малиновым от ярости. «Плохой, Врен! Пролил кровь! Они сейчас полезут! Плохой!» Она сделала глубокий вдох. «Наказание!» Мальчишка извивался на земле, точно растоптанная змея. За спиной Скодди из самого центра пульсировавшего огня За ней наблюдало окутанное тенью лицо, подвижный рот которого смеялся. Через мгновение бездонные черные глаза остановились на Саймоне, и их неожиданное прикосновение было подобно ледяному языку, лизнувшему его в щеку. Он попытался закричать, но непонятная огромная тяжесть давила ему на спину. «Маленькая мушка», — прошептал голос у него в голове, тягучий и темный словно сама земля он преследовал саймона во множестве снов голос красных глаз и обжигающего мрака мы встречаем тебя в странных местах а еще у тебя есть меч мы должны рассказать о тебе нашему господину ему будет интересно голос замолчал существо в пламени костра Казалось, стало расти, а глаза превратились в холодные черные ямы в сердце преисподней. — О, посмотри на себя, человеческий детеныш! — ворковал он. — У тебя идет кровь! Саймон вытащил из-под себя дрожавшую руку, заинтересовавшись тем, почему ему кажется странным, что она его слушается. Когда он убрал ее с рукояти шипа, Он увидел, что его пальцы действительно испачканы кровью. «Наказаны!» — визжала Скодди, и ее детский голос прервался. «Все будут наказаны! Мы должны были сделать подарок лорду и леди!» Снова завыла волчица. Врен, лежавший лицом вниз у ног Скодди, обмяк. А Саймон рассеянно смотрел, как земля вспучилась, закрыв от него бледное скорчившееся тело мальчика. Через мгновение совсем рядом с ним появился еще один шевелившийся бугорок. Частично оттаявшая земля разошлась в стороны с громким чавкающим звуком, и наружу вылезла тонкая темная рука, которая тянулась к тусклым звездам, расставленными точно лепестки черного цветка пальцами с длинными когтями. Следом появилась еще одна. а за ней бледные глаза и голова размером не больше яблока. На сморщенном лице с черными усами расцвела улыбка, открыв острые, как иголки, зубы. Саймон попытался увернуться, не в силах даже закричать. На земле появилась новая дюжина бугорков, потом еще, а через мгновение копатели начали выбираться наружу, точно черви из лопнувшего трупа. «Букены!» — испуганно завопила Скодди. «Букены! Врен, маленький придурок! Я же тебе говорила, чтобы ты постарался не пролить кровь в магическом круге!» Она принялась махать жирными руками накопателей, которые перебирались через визжавших детей, точно море пищавших крыс. «Я его наказала!» — кричала Скодди, показывая на неподвижно лежавшего на земле мальчика. «Уходите!» Скоди повернулась к костру. «Прогоните их, господин! Заставьте уйти!» Пламя металось на ветру, но лицо в нем только наблюдало за происходящим. «Помоги, Саймон!» — охрипшим от страха голосом крикнул Бинабик. «Помоги нам! Мы все еще связаны!» Саймон перекатился, не обращая внимания на боль, и попытался подобрать под себя колени. Его спину сжимал узел, который не давал пошевелиться, словно его легнула лошадь, и ему казалось, будто воздух у него перед глазами наполнен блестящими снежинками. «Беннабик!» — простонал он. Волна вижавших черных существ оторвалась от основного скопления и потекла мимо детей в сторону стены аббатства, где лежали Слудик и Тролль. «Остановитесь! Я вас заставлю!» Скодди зажала уши руками, как будто хотела спрятаться от жалобных криков детей. Маленькая нога, бледная как гриб, на мгновение показалась из массы копателей, и тут же снова исчезла. «Остановитесь!» Неожиданно земля вокруг нее словно взорвалась. Куски студенистой грязи заляпали ночную рубашку. Множество рук, похожих на паучьи лапы, обхватили икры, и копатели принялись взбираться вверх по ногам Скодди. Точно те превратились в два ствола. Ночная рубашка начала распухать, когда копатели, которых становилось все больше, стали забираться под нее, пока тонкая ткань не разорвалась, словно забитый до отказа мешок, открыв миру копошившуюся массу тощих ног, рук с когтями и глаз, почти полностью скрывших толстое тело Скодди. Она широко открыла рот, собираясь закричать, в него тут же по самое плечо забралась худая рука, и глаза Скодди вылезли из орбит. Саймону наконец удалось встать на четвереньки, когда мимо него, словно молния, пронеслась серая тень и врезалась в извивавшуюся, громко стонавшую массу плоти, которая была Скодди, и повалила ее на землю. Мяукающие крики копателей стали пронзительными и быстро превратились в вопли страха. Когда Контака принялась ломать им шеи и крушить черепа с ликованием, подбрасывая в воздух маленькие тела, через мгновение она с ними покончила и помчалась в сторону толпы копателей, набросившихся на Бинабика и Слудига. Неожиданно пламя в костре вспыхнуло особенно ярко и поднялось на огромную высоту, а бесформенное существо внутри принялось хохотать. Саймон почувствовал, как его жуткое веселье высасывает из него жизнь и лишает сил. — Как весело, маленькая мошка! Разве ты со мной не согласен? Подойди ко мне ближе, и мы посмотрим вместе. Саймон пытался не обращать внимания на притяжение жуткого голоса и настойчивую силу слов. С трудом прогоняя боль, он поднялся на ноги и, спотыкаясь, начал отходить от костра из существа, прятавшегося в нем. Он опирался на шип, как на костыль, хотя рукоять то и дело выскальзывала из покрытых кровью рук. Рана, оставленная вреном у него на спине, превратилась в холодную боль и онемение, причинявшее ему страдания. Существо, которое призвало Скоди, продолжала над ним потешаться, голос эхом разгуливал в голове Саймона, развлекаясь, как жестокий ребенок с пойманным насекомым. Маленькая мушка, ты куда собрался? Иди сюда, господин захочет с тобой встретиться. Саймон изо всех сил старался не останавливаться, медленно направляясь в противоположную от страшного существа сторону. Ему казалось, будто жизнь вытекает из него, как песок. Визгливые голоса копателей и радостное влажное рычание контаки звучали у него в ушах точно далекий рев. Он даже довольно долго не замечал вцепившиеся ему в ноги когти, а когда, наконец, посмотрел вниз, в паучьи глаза Букена, у него возникло ощущение, будто перед ним окно в какой-то другой мир, жуткое место. к счастью, отделенная от его собственного. И только после того, как острые когти начали рвать штаны, царапая кожу под ними, он вынырнул из подобного сну состояния и с криком ужаса врезал кулаком в сморщенное лицо. Но уже другие копатели карабкались по его ногам, и Саймон с отвращением принялся лягаться и подпрыгивать, чтобы от них избавиться. Но казалось, им нет числа, как термитам. Шип снова задрожал у него в руках. Не особо думая, Саймон поднял его, и черный клинок со свистом опустился на скопление злобных существ. Саймон почувствовал, как меч загудел, словно исполнял тихую песню. Став невероятно легким, Шип отрубал головы и руки, точно стебли травы, и черный гной и кровь текли по нему ручьями. Каждый взмах отзывался ослепительной болью в спине Саймона, но одновременно он чувствовал, как его наполняет безумный восторг. И даже когда все копатели, окружавшие его, сбежали или были убиты, он продолжал рубить гору трупов. — О, да ты у нас свирепая мошка! Иди к нам! — голос, казалось, пробирался в голову Саймона. точно в открытую рану, и он сморщился от отвращения. «Сегодня великая ночь, дикая ночь!» «Саймон!» — приглушенный крик Бинабика наконец, разорвал иступление ненависти. «Саймон, развяжи нас!» «Ты же знаешь, что мы победим, маленькая мошка!» «Даже в это мгновение, далеко на юге, один из ваших величайших союзников» Терпит поражение, ощущает отчаяние, умирает. Саймон повернулся и, спотыкаясь, направился к троллю. Контака, морда которой до самых ушей была испачкана кровью, продолжала удерживать толпу прыгавших и визжавших копателей. Саймон снова поднял шип и начал прорубать себе дорогу сквозь букенов, убивая сразу по несколько штук, пока они, наконец, не убрались с дороги. Голос у него в голове что-то еле слышно бормотал почти без слов. Освещённый пламенем костра двор мерцал у Саймона перед глазами. Он наклонился, чтобы разрезать верёвки, связывавшие Бинабика, и у него так закружилась голова, что он чуть не упал на землю. Бенабик принялся водить веревкой об острый край шипа, и вскоре ее обрывки оказались на земле. Он быстро пошевелил запястьями, чтобы вернуть в них жизнь, а потом повернулся к слодигу. Сначала тролль попытался развязать узел, но у него не получилось. — Давай, разруби веревку мечом! — начал он и выторщил на Саймона глаза. «Камни, — Камни! чуку, вскричал он. — Саймон! У тебя вся спина в крови. Кровь откроет дверь. Мальчик мужчина. Приди к нам. Саймон попытался заговорить с Бинабиком и не смог. Вместо этого он выставил перед собой шип и неуклюже ткнул острием слудига в спину. Реймер медленно приходивший в сознание застонал. Когда он спал, они ударили его камнем по голове. Грустно сказал Бинабик. Думаю, из-за того, что он такой большой. Меня они только связали. Он начал пилить веревки с лудига шипом, пока они не упали на заснеженную землю. Ты справишься?» Саймон кивнул. Ему казалось, что голова у него стала слишком тяжелой для шеи, а грохот и рев в мыслях начали уступать место пугающей пустоте. Во второй раз за эту ночь Он почувствовал, что его внутренняя сущность начинает выбираться из своей раковины и испугался, что на этот раз возвращения назад не будет. Он заставил себя стоять прямо, в то время как Бенабик помогал еще не пришедшему в себя слудигу подняться на ноги. Господин ждет в зале колодца. Единственное, что мы можем сделать, это бежать к конюшням, — крикнул Бинабик, стараясь перекрыть угрожающее рычание волчицы. Она отогнала копателей, и между ними и друзьями Саймона образовалось несколько ярдов открытого пространства. «Если Кантака побежит впереди, возможно, нам удастся туда добраться, но мы не должны медлить и колебаться!» Саймон покачнулся. «Нужно забрать наши седельные сумки», — сказал он, — «из-за Тролль недоверчиво на него уставился. «Это глупо!» «Нет», — Саймон, словно перебравший спиртного пьяница, покачал головой. «Я не уйду без белой стрелы. Она, они ее не получат». Он посмотрел через двор на шевелившуюся массу копателей, собравшихся в том месте, где раньше стоял Скодди. «Ты будешь стоять перед поющей арфой и услышишь его сладостный голос». — Саймон! — начал Бенабик и быстро сделал жест, защищавший Кануков от безумцев. — Ты едва держишься на ногах! — проворчал он. — Я схожу! Прежде чем Саймон ему ответил, тролль исчез в двери темного аббатства. Прошло довольно много времени, прежде чем он вернулся, за собой он тащил седельные сумки. — Большую часть мы повесим на слудига! — сказал Бенабик, с опаской поглядывая на поджидавших их копателей. Он еще не совсем пришел в себя и не станет возражать, так что он будет нашим вьючным бараном. — Иди к нам. Пока Труль навешивал сумки на удивленного Риммера, Саймон посмотрел на круг бледных глаз, лишенных ресниц. Копатели тихо щелкали и пищали, как будто разговаривали между собой. Многие были одеты в какие-то грубые лохмотья, кое у кого Саймон заметил в тонких руках ножи с зазубренными лезвиями. Они смотрели на него и раскачивались точно ряды черных маков. — Ну, теперь ты готов, Саймон? — прошептал Бинабик. Саймон кивнул и выставил шип. Совсем недавно меч был легким, как веточка, но сейчас снова стал тяжелым точно камень, и Саймон смог лишь держать его перед собой. «Не хук — хук в атаку. «Кантака — Кантака! — крикнул тролль. волчица сорвалась с места и бросилась вперед широко раскрыв пасть когда кантака начала прокладывать дорогу сквозь ряды копателей они принялись верещать от страха размахивать руками и злобно скалиться саймон последовал за ней тяжело двигая мечом из стороны в сторону иди сюда под накигой тебя ждут бесконечные холодные залы те что не знают света «Поют, ждут тебя, чтобы приветствовать. Приди к нам!» Время, казалось, свернулось в клубок, и мир превратился в узкий тоннель красного света и белых глаз. Боль в спине начала нарастать и пульсировать в такт сердцу. Поле зрения Саймона то расширялось, то становилось совсем узким, по мере того, как он, спотыкаясь, брел вперед. Ревущие голоса... Бесконечное, словно море, накатывали на него снаружи и изнутри. Он взмахнул мечом, зацепил себя, высвободил клинок и снова взмахнул. Какие-то существа тянулись к нему, когда он проходил мимо. Некоторые умудрялись схватить и оцарапать кожу. Тоннель сузился и почернел на короткое время. Потом на несколько мгновений открылся. Слуги, который что-то говорил, но так тихо, что Саймон его не слышал, помог ему забраться на спину лошади и засунул шип в петли седла. Их окружали каменные стены, но когда Саймон ударил пятками в бок своего скакуна, они вдруг исчезли, и он оказался под расчерченным деревьями ночным небом и сиявшими над головой звездами. — Время пришло, мальчик-мужчина! «Кровь открыла дверь. Иди к нам. Присоединяйся к нашему празднику». «Нет», — услышал Саймон собственный голос. «Оставь меня в покое». Он пришпорил коня и помчался в лес. Бенабик Слодик, которые еще не сели на своих скакунов, что-то кричали ему вслед, но их голоса потерялись в хохоте, наполнившем его мысли. «Дверь открыта! Приди к нам!» Звезды говорили с ним, убеждали уснуть. Обещали, что когда он проснется, то окажется далеко от глаз в огне костра, от скоди, тянувшихся к нему пальцев с когтями, от... Он будет очень далеко, от... «Дверь открыта! Приди к нам!» Ничего не замечая вокруг, Саймон мчался вперед по заснеженному лесу, пытаясь убежать от жуткого голоса. Ветки хлестали по его лицу, сквозь деревья на него смотрели холодные звезды. Проходили минуты, может быть, часы, но Саймон продолжал нестись вперед. Лошадь, казалось, почувствовала его возбуждение, из-под ее копыт в воздух летели фонтаны снега, когда они скакали вперед. Сквозь мрак ночи. Саймон был один. Его друзья остались далеко позади. Однако голос существа из пламени Продолжал ликующе наполнять его мысли. Иди к нам, мальчик-мужчина. Приди, обожженный драконом. Сегодня дикая ночь. Мы ждем тебя под ледяной горой. Слова в голове Саймона были подобны туче огненных мух. Он вертелся в седле, колотил себя, закрывал уши и бил по лицу, стараясь прогнать мерзкий голос. Неожиданно перед ним выросло какое-то препятствие. Пятно мрака, более глубокого, чем ночь. На мгновение он почувствовал, что у него остановилось сердце, но сразу понял, что это дерево. Всего лишь дерево. Саймон так стремительно вылетел из седла, что ничего не смог сделать, чтобы этого избежать. У него возникло ощущение, будто его ударила гигантская рука, которая сдернула его со спины лошади, и он понесся вниз сквозь пустоту. Он падал, и звезды у него над головой начали тускнеть. А потом спустилась черная ночь, И накрыла собой все вокруг.